Создатель, говорит Тимей, создал по одной душе для каждой звезды. Души обладают чувствами, любовью, страхом и гневом. Если они одерживают верх над этими чувствами, то они ведут праведную жизнь, если нет — неправедную. Если человек проживет хорошо всю жизнь, то после своей смерти он будет вечно и счастливо жить на своей звезде. Если же он будет жить плохо, то при своем втором рождении будет женщиной. Если, будучи женщиной, он или она будет продолжать дурно вести себя, то превратится в животное, и такие превращения будут продолжаться до тех пор, пока его разум не одержит победу. Бог поместил некоторые души на земле, некоторые на луне, а некоторые на других планетах и звездах, и предоставил младшим богам образовать их тела. Имеется два рода причин. Разумные причины и причины, которые происходят от чего-либо, приводимого в свою очередь движения и по необходимости сообщающего его другим вещам. Первые наделены умом и являются творцами прекрасного и доброго. В то время как вторые, будучи лишены разумения, производят всегда одно беспорядочно случайное. Изучать надо оба рода причин, потому что космос обладает смешанной природой, родившись из сочетания необходимости и разума будет замечено, что необходимость не подчинена власти Бога. Тимей переходит затем к роли, приписываемой необходимости. Корнфорд указывает, что необходимость не должна смешиваться с современным понятием детерминистического царства закона. Вещи, которые происходят через необходимость, Это те вещи, которые не появляются благодаря цели. Они хаотичны и не подчинены законам. Земля, воздух, огонь и вода не являются первыми началами, буквами или элементами. Они даже не являются слогами или первыми составами. Огонь, например, не следует называть «это», но лишь такое, То есть это не субстанция, но скорее состояние субстанции. Здесь возникает вопрос, являются ли постигаемые сущности лишь названиями? Нам говорят, что ответ зависит от того, являются ли одним и тем же разум и истинное мнение. Если это не так, то знание должно быть знанием сущностей, и поэтому сущности – не могут быть простыми названиями. Разум и истинное мнение, конечно, различаются, потому что одно внедряется через наставление, а другое через убеждение. Одно сопровождается истинным пониманием, а другое нет. Все люди разделяют истинное мнение, но разум является атрибутом богов и очень немногих Среди людей Это ведет к довольно любопытной теории пространства, как чего-то промежуточного между миром сущностей и миром приходящих чувственных вещей.